Часть третья. Дворянская деревня. Глава первая. Борьба за выживание. Суббота. 19:30. Алена пыталась собраться с мыслями. В который раз? И в который раз ничего у нее не получалось. Вопрос Александра на какое-то время вернул ее к действительности. Алена, вы куда-то собрались? Мы ждем вас за ужином. «Да-да, конечно, спасибо. Я была не совсем уверена. И вообще-то запланировала сегодня на вечер поездку в Москву. Не выдумывайте. Сегодня девять дней, а вы в последние годы были самым близким для Григория Андреевича человеком. Почему она совершенно была не готова к смерти Григория Андреевича? Она же прекрасно видела, что он опять начал слабеть. А главное, он перестал бороться». Сколько в нем было желания жить после первого инсульта? Тогда никто не верил, и врачи говорили «Одному Богу известно». Родственники с подобными заявлениями никогда не соглашались. Причём тут Бог? Вы, врачи, на вас ответственность. Вас учили, лечите. Или еще вы столько денег взяли. Очень важно, как настроен сам пациент. Он настроен жить или умирать? Диагноз никуда деться не может. И если это приговор, то он будет приведен в исполнение. Вопрос — когда? Это целиком зависит от воли пациента. Случай с Фроловым был плохим. Инсульт. Поражено правое полушарие. При этом восстановление идет сложнее. Привезли его в клинику быстро, тут же поставили капельницы, все было сработано очень четко. Но поражения были серьезные. 70 лет. Для мужчины сегодня вообще не возраст. Самый расцвет. Правда, это с какой стороны посмотреть? Если верить статистике, то в среднем в России основная часть мужчин не доживает и до 60. Женщины живут на 10 лет дольше. Цифры средние по стране. В городах те, кто думает о своем здоровье, конечно же, живут гораздо дольше. Но не забываем — стрессы, переживания. Хотя что тут скажешь, нынче болезни сердца поражают и совсем молодых людей. Кто виноват? Врачи говорят сами. Нервы, неправильное питание, неподвижный образ жизни. А дальше — судьба и сколько кому отмерено. Алена пришла в палату к Фролову через неделю после инсульта. Взяла его за руку. Пациент слегка пожал ее. Ну что, уже неплохо. Здравствуйте, Григорий Андреевич. Я ваш инструктор по лечебной физкультуре. Ваш организм пережил мощнейший стресс, но вы остались живы. Это главное. Теперь нужно восстанавливаться. 90% успеха — ваши желания и усилия. Она не понимала, слышит ее Фролов или нет. Небритый, пожилой. с всклокоченными седыми волосами мужчина. Глаза слезятся, руки безвольно лежат поверх одеяла. Он смотрел сквозь нее, взгляд ничего не выражал. И вдруг практически одними губами Фролов прошептал. «Достань меня. Буду тебя слушаться. И все сделаю, как скажешь. Только достань». И он закрыл глаза. Она поняла, что на сегодня это всё. Он принял решение, и они начинают работать. На следующее утро её уже ждал совершенно другой человек. все такой же беспомощный, но гладко выбритый, волосы зачесаны назад и с пронзительным взглядом. Он справится. Это было уже ясно. Восстановление, тем не менее, шло медленно. И клиника уже помочь не могла. Через месяц дочь забрала его домой. Перед выпиской она зашла в спортзал к Алене. «Я Вероника, дочь Григория Андреевича. Очень приятно. Да, я вас видела». Про «приятно» было неправдой. Вероника Алёне не понравилась сразу. Она видела, что у отца с дочерью не было теплых отношений. Вероника смотрела на отца холодно. Можно даже сказать, брезгливо. «Разве так можно?» Как бы ни было, случилась трагедия. В этот момент нужна помощь близких, их вера в тебя. Такая вера удваивает и даже утраивает результат. Безразличие же, наоборот, многие усилия делает практически бесполезными. Фролов боролся один. Алена это чувствовала. Она также понимала, что, вероятно, в этом конфликте виноват он сам. Быть может, он и не подпускает к себе никого. Есть такие люди. Им помочь невозможно. Они все знают лучше других. А так не бывает. Всегда нужно приглядываться и прислушиваться. Мало ли. По просьбе папы я предлагаю вам какое-то время поработать у нас. Вы не против? Корректно, но надменно. Причем сразу в карьер. Без преамбул и вопросов о папином здоровье. К этому времени у Алёны со своим подопечным сложились теплые и доверительные отношения. Он неукоснительно выполнял все рекомендации, занимался, что было сил. Она знала, что, оставляя его в палате одного, вернется на утро и увидит еще лучший результат. Боролся, как зверь. Алёна понимала, что есть объективная клиническая картина. Невозможно вернуть молодость, невозможно вернуть идеальное здоровье. Пациент вернется в состояние, возможное для своего возраста. Физически он восстановится, это уже было понятно. Риск повторного инфаркта сохранится. Нужна ли ее поддержка? Да. Это идеальный вариант. Если она будет рядом, можно будет говорить о хорошем результате с уверенностью. «Почему вы не поговорили со мной сами?» Алена задала этот вопрос на следующее утро. Ей не понравилось немного снисходительное отношение дочери пациента к своей персоне. «Ты о чем? Он достаточно быстро перешел на «ты». Алена не возражала. «Заходила ваша дочь. Предложила поработать с вами у вас дома. Вас же через неделю выписывают». «Что-что? Вот эта новость!» «Не давал ей таких полномочий!» «В моем доме живут только те, кто нравится мне лично». А здесь, значит, она решила проявить инициативу. Алена не понимала, как реагировать. Речь шла уже не о ней, а о дочери, которая его ослушалась. Но дела. И ей предлагалось окунуться в это осиное гнездо. Но, с другой стороны, она действительно была ему нужна. хотя бы пару раз в неделю она могла бы приезжать и координировать его успехи. Это как с занятиями йогой. Пожалуйста, занимайся самостоятельно, но хотя бы раз в неделю или в две позанимайся с наставником. Он подправит, направит, даст важные советы. То есть вы не хотите, чтобы я продолжала с вами работать. Хочу. Но предложить должен был я сам. Так и предложите. «Вредный вы человек. А ты еще покочевряжешься. Так ведь?» «Ну, это обязательно, но не сильно. Я уже поняла, что там у вас не сахар, но ваше здоровье мне дороже». Можно было расценить это как знак свыше. Можно было не обратить на это предложение никакого внимания. Но так случилось, что именно в этот момент Алена находилась на перепутье. Она не видела смысла и дальше продолжать свою работу в клинике. Врачам было наплевать на ее методики. Они не хотели работать в связке. Каждый делал свою работу отдельно. Хирург режет, терапевт дает таблетки. Вывели из кризиса. До свидания. Поскольку ставка в больнице инструктора по лечебной физкультуре присутствовала, пожалуйста, приходите в палату, поподнимайте больному руки и ноги. Еще на пару раз пригласите его в зал. Зал — одно название. Комната без окон. Два коврика, три мячика. все остальное Алёна купила сама. Только когда это кому пригодилось? Долго в больнице больного держать было нельзя, невыгодно. Что делать? Алена изо всех сил старалась помочь. Составляла для каждого отдельные методики, распечатывала, давала с собой. как правило, родственникам. Воспользовался ли кто-нибудь ее наработками? Помогло кому-нибудь? Ей то было неведомо. А вот жалобы приходили. И что за народ? Если все хорошо, спасибо сказать, никто специально не приехал. А вот если что пошло не так, родственники тут как тут. Они не представляли, сколько неприятностей те жалобы доставляли Алёне. Есть сигнал? Руководство обязано отреагировать. Что пошло не так? Почему? Ах, он у вас зарядку специальную делал? А что за зарядка? В интернете нашли? Ах, наша сотрудница выдала. Алена Геннадьевна? Главврач был мужиком на решение скорым. Слов для общения с сотрудниками не выбирал. И тон не выбирал. Планерки проходили следующим образом. Сначала он хмуро выслушивал докторов, а потом начинал, что есть силы орать все матерные слова, которые знал. По поводу и без. Нет, ну повод можно было всегда найти. А уж если поступала какая-нибудь жалоба... Обычно для битья выделялось какое-нибудь одно особенное отделение. Но Алёне доставалось всегда. Ее кандидатура обсуждалась каждое утро. Она сначала пыталась отвечать. Можно подумать, я тут одна работаю. Работают тут все, Снегирёва. А ты наш труд туды твою растуды выкидываешь в помойку. Топчешь своими каблуками и утрамбовываешь на маникюренными ногтями. Рыдать тоже пыталась и расстраиваться. Помог нейрохирург Денис. Ты, Снегирёва, на свой счет его речи не воспринимай. Ты вслушивайся в слова. Это же песня. Какие обороты. Ему бы книги писать. Жена от него давно ушла, разговаривать ему не с кем. И не надо ему отвечать, это же монологи, достойные шекспировских героев. Вот именно, шекспировские герои все больше сами с собой беседовали, а он же при народе оскорбляет. Да никто его никогда не слушает. Может, и не слушает, но Алене Снегиревой речи главного порядком надоели. Она уже давно подумывала о смене деятельности. На дворе стояла осень. Почему бы в зиму не сменить дислокацию? Она всерьез задумалась над предложением от семьи Фролова. Тем более она видела результаты труда. Хотелось посмотреть, как пойдет дальше. Фролову точно нужна была реабилитация на 3-4 месяца. А там видно будет. Алена тогда даже предположить не могла, что через неделю после начала работы переедет к ним в дом, что останется здесь на пять лет, сдружится со своим пациентом, еще и примет решение так серьезно поменять свою жизнь. Она всегда держала дистанцию. За эти пять лет не стала своей и постаралась не стать помощницей по хозяйству, хотя домашние пытались привлечь ее к работе в усадьбе, которой всегда было достаточно. Ее зоны ответственности были Фролов и его здоровье. Алена помогла оборудовать небольшую личную гостиную Григория Андреевича под спортзал. Утром обязательная тренировка, прогулка. Три раза в неделю возила его в бассейн. Контролировала питание. Следила за тем, сколько пьет воды, какие витамины принимает. Странно, что ей ни разу не предложили, к примеру, дать профессиональные рекомендации по восстановлению здоровья Виктора. Вероника тоже никогда не задавала ей вопросов по собственному здоровому образу жизни. Большая семья, где все жили отдельно. У каждого свои спальни, свои гардеробные и гостиные. Почему и нет. Огромная усадьба площадью больше тысячи квадратов. Иногда Алёне казалось, такое разделение было сделано, чтобы комнаты в усадьбе не простаивали. И все же вместе семья тоже собиралась. за совместными трапезами. Указания Григория Андреевича выполнялись неукоснительно. В последние пять лет Алёна присутствовала за семейными завтраками и обедами обязательно. Сидела рядом со своим подопечным, незаметно помогала, если была необходимость. Она видела, что раздражает Веронику, пыталась не обращать внимания. Ей самой такое присутствие было необходимо с профессиональной точки зрения. как и Григорий Андреевич управляется со столовыми приборами, нет ли отдышки. На ужины с присутствием гостей Алена никогда не приглашалась, поэтому фраза Александра ее немного смутила. Естественно, она никуда не собиралась уезжать, это была неправда, все об этом знали, но кому нужна правда? А так есть возможность для всех сохранить лицо. В этот момент в дом вошла Вероника. И Алена увидела, как слегка передернулось ее лицо при виде мужа, беседующего с бывшей ассистенткой отца. Все в доме прекрасно знали про сложные отношения мужа и жены и про то, что Веронике совершенно наплевать на своего мужа. Наплевать-то наплевать, но фраза, сказанная с теплом в голосе по отношению к другой женщине, ей явно не понравилась. Останьтесь. Оглашение завещания, правда, переносится на завтра. Но еще раз хочу повторить. Мы прекрасно знаем, сколько вы сделали для Григория Андреевича. Помянем, повспоминаем. Да, конечно. Алена растрогалась от такого приглашения. Но если Вероника Григорьевна не против? Вероника Григорьевна не удостоила говорящих взглядом. Весь этот обмен любезностями она прослушала с каменным лицом и в итоге подытожила. Думаю, нам нужно идти к гостям. Алена, я рассчитываю на вашу помощь. Проверьте, пожалуйста, количество приборов на столе». И тут же повернулась к мужу. «Емельян приехал?» Позвонил, что будет с минуты на минуту. Пойду его встречу. Александр приглашающим жестом пропустил Алёну вперед. Ей пришлось развернуться и поспешить в гостиную. Веронику окликнул Красилов. Гости уже оккупировали фойе внизу лестницы. Ясное дело, виной всему был новый портрет молодой девушки, купленный Фроловым буквально за неделю до смерти. И это тоже традиция. Всегда новая купленная картина сначала вывешивалась в фойе дома и висела там около полугода. Потом уже картина находила свое место в недрах дома. Картины в усадьбе висели повсюду. В коридорах, в гостиной, в столовой, на лестничных пролетах. Безусловно, самые любимые и ценные занимали свое почетное место в музыкальном салоне. Но начинала свою жизнь картина всегда в фойе первого этажа. Александр молодую девушку на портрете видел в день по нескольку раз. Уже устал восхищаться. И, если честно, она ему не нравилась. Его портретный вкус — это серов. но худой конец — ренуар, где глаза всегда грустно-влажные. Вот-вот человек расплачется. Почему? А потому что жизнь у всех была не сахарная. А в натурщице те художники брали только ярких персонажей с богатым внутренним миром. Даже дети на портретах Серова были со смысленным взглядом. Девушка на портрете в нижнем холле, судя по всему, никогда в жизни ни о чем не задумывалась. Таращила глаза и ни одной мысли в голове. Еще и не дорисовано. То, чем особенно восхищался Красилов. «Вы только вдумайтесь. Он хотел, скорее всего, на шляпке дописать перо, но, видимо, просто не хватило краски. Бедность. Или запил», — вставила Василиса. «И тоже может быть. Но от отчего он, как вы говорите, запил? Опять же, от безысходности, от нищеты». Александр поспешил за дверь. Ему необходимо было перекинуться с Емельяном парой фраз без свидетелей. Емельян уже направлялся к дому по мощенной дорожке. Как всегда, все идеально. Не придраться. Темно-синий костюм в крупную клетку, черная водолазка, ярко-коричневый портфель. Даже не портфель, а папка. Видимо, там лежал тот самый листочек с завещанием. Как так люди ухитряются? Портфель Александра всегда был набит бумагами под завязку. Чтобы найти нужный документ, каждый раз надо было выкладывать все на стол. Тот, что необходим, естественно, оказывался в самом низу. Александр мягко преградил Емельяну дорогу, пытаясь его остановить. Емельян, ну наконец-то! Что это все значит? Что за тайны? По-моему, мы знаем друг друга достаточно давно, чтобы городить весь этот огород. Емельян, поздоровавшись, не останавливаясь, продолжил практически бег трусцой к дому, не позволяя втянуть себя в разговор и отвечая на ходу. «Александр, прошу вас не сердиться на меня, но так нужно». «Кому? Или мой дорогой тесть написал сценарий на свои похороны?» «Не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Извините, что задержался, но выяснились новые обстоятельства. Дело в том, что мне ваш тесть давал некие поручения». Выполнял я их уже после его смерти и, честно говоря, думал, что справился с задачей. Но оказалось, что все значительно запутаннее. «Вы говорите загадками. Они практически разгаданы. Мне нужно еще немного времени. Я могу помочь?» «Думаю, да. Но чуть позже. Я сначала должен сам во всем разобраться». Александр понял, что ничего выяснить ему не удастся. Исключительно, чтобы оставить последнее слово за собой, произнес вдогонку удаляющемуся в проеме двери Емельяну. «Тогда давайте в дом. Ждем только вас».